Глава десятая. Серебрянский. Я с тревогой посматривал на стоящие впереди машины. Нет, ну что ты будешь делать? Никак не хотят двигаться вперёд. Звонок. Номер не определён, но почему-то я знаю, что это она, Наташа. А вдруг что-то случилось? Хватаю трубку, как ошпаренный, и слышу её голос. Добрый вечер, Виктор Сергеевич. Это Наташа. Я даже дышать перестал. Позвонила сама? Надо же. Честно говоря, я уже отчаялся получить её в своё распоряжение. Да и ехал к ней уже просто потому, что хотел увидеть её ещё раз. Не знаю, чем она меня так зацепила. Не могу без неё, и всё. А если она согласна? Нет, в этом случае я её не упущу. Ни за что. Пусть подпишет договор. Я со своей стороны готов выполнить все условия. Главное, она будет моей. Я уже рядом. Дождёшься? Тогда жди. В сердце ярко пульсировала надежда на чудо. Будто чувствуя мои эмоции, плотный ряд машин наконец пришёл в движение. Мой водитель, почуяв шанс вырваться из пробки, устремился вперёд. Мы проскочили между жёлтым и красным и оказались на свободной полосе. Машина заехала на парковку у главного входа в центральную больницу в 18:45. Дождись моего возвращения. Я отмахнулся от водителя и торопливо выбрался на мороз крепко сжимая круассаны и кофе, быстро зашагал в сторону входа. Мне удалось проскользнуть в считанные мгновения, едва успел надеть бахилы, как охранник с грохотом запер дверь для посетителей. Он с подозрением перевёл на меня взгляд, но я уже уверенно сдавал свою дублёнку в гардероб. «Не догонишь, дядя!» И не от таких уходили.